Глава 29. Глазки человека, который мне как отец, бегают. К такой просьбе Дон Смит готов не был. «Тори, девочка моя!» — наконец-то берет себя в руки поверенный. «Зачем тебе нужны эти бумажки? Я тебе и так все расскажу, без них. Не забивай свою хорошенькую головку юридическими непристойностями». Мне люто хочется приложить ему между глаз, ну хотя бы чернильницей. Какой махровый шовинизм, прикрытый заботой. От возмущения я даже не сразу соображаю, что он фактически скрывает бумаги. Неужели Фернандо прав, и Дон Смит заодно с Верейра? Как же не хочется в это верить. Но если бумаги он не покажет, то значит, отдал их. «Мне нужны бумаги», – жестко произношу я, не отрывая взгляда от его лица. «У меня их нет. Я отдал все Мигелю». Набравшись храбрости, Дон Смит уже даже, как сказали бы мои студенты, наезжает на меня. «Если бы он счел нужным, то показал тебе их». «Я пребываю в растерянности. Неужели действительно бумаги у Мигеля?» Может, нужно было сначала поискать их и лишь потом спрашивать с Дона Смита? Может, показал, а может, не успел. Очаровательно улыбаюсь я. Молодоженам, знаете ли, не до бумаг, если вы понимаете, о чем я. Фернандо хмыкает, только вот я не понимаю, одобрительно или наоборот. Он такой моралист, что аж тошно становится прогрессивной женщине 21 века. «Все дела в том, дорогой Дон Смит», — ласково говорю я, дотрагиваясь до его ладони, — «что мне очень понравился участок у ручья. Я хочу к возвращению мужа построить там купальню». Я решаю разыграть дурочку, а иначе как еще усыпить бдительность поверенного до того, как я найду или не найду бумаги. «Когда уже вернется Мигель?» «Еще уехать не успел, а я уже скучаю. Сегодня ночью приснился такой неприличный сон, что даже вспоминая его, я краснею. Не хватает мне его, очень не хватает. Понимаете, зачем нужны мне бумаги? Чтобы узнать, наша это земля или нет. Кто же, кроме вас, мне может в этом помочь?» Наивно хлопая глазами, смотрю я на раздувающегося от важности поверенного. Больше всего я боюсь, что с расспросами встрянет Фернандо и разрушит создавающуюся между нами атмосферу доверия. Друга держи близко, а врага еще ближе. И пока мы не разберемся «друг Дон Смит» или «враг», отпускать его от себя нельзя ни при каких раскладах опишите ко мне подробно эту местность», — победно взглянув на Фернандо, просит Дон Смит. «Я должен вспомнить». «Вот плут! Он должен вспомнить! Да на хуа-хуа! Простите, заломанный английский! Земли бесхозные, захватывай, сколько сможешь удержать. Тебе еще и спасибо, скажет. Мне от него нужны оформленные бумаги на владение землей. Так, на всякий случай». Наш российский бюрократизм приучил меня на всякий чих иметь соответствующий сертификат, а на каждое действие – бумажку. Даже в Бразилии конца 17 века я не намерена отступать от своих привычек, ибо только с бумажкой ты человек. За меня детально описывает участок Фернанда. Я же только добавляю красок и эмоций в его рассказ. Нет, такого участка у Верейра точно не было. «Но вы не переживайте, Дона Тори. я сегодня же оформлю все необходимые бумаги, а потом заверю их у генерал-губернатора», — уверенно говорит Дон Смит. «Тогда еще одно дело. Вспомните равнинный участок, а лучше, если он будет горный, который располагается поблизости. Мне его тоже нужно будет оформить. Прошу я поверенного». «Не хочу сразу засаживать огромные участки». Нужно проверить свою территорию по экспорту кофе, попробовать пересадить саженцы кофейных деревьев, вырастить из зерен саженцы, и вот тогда, когда я все это опробую, тогда и будем расширяться. Я знаю неподалеку один такой участок, совсем без деревьев, только трава растет, вставляет Фернандо. О, опиши его подробно Дону Смиту, чтобы он составил документ. А я пойду отдохну, с вашего позволения. Не дав мужчинам высказать свое мнение по поводу моего отсутствия, я исчезаю за дверью. Перед ночной вылазкой мне просто необходимо поспать. Я что-то слишком устала и очень хочется кушать. По пути в спальню я сворачиваю на кухню, где застаю двух рабынь за приготовлением еды. «Что осталось от завтрака?» – спрашиваю я. Бедные рабыни падают на колени и ползут ко мне. Я не ожидала, что такой невинный вопрос вызовет такую бурю эмоций. Не наказывайте, хозяйка, умоляет меня та, что постарше. Мы съели остатки. С одной стороны, нужно наказать, чтобы не разбазаривали хозяйское добро. Больше чем уверена, что они не сами съели, а украли для своих семей. С другой стороны, «Это всего лишь еда?» Пускай Фернандо решает этот вопрос. Он же управляющий. А то я со своим либерализмом могу наворотить столько, что даже Мигель не разгребет. «Дайте мне поесть. О своем поступке скажете управляющему. Он решит, как с вами поступить. Спокойно говорю я. Дома я бы уволила поваров». Рабыни заметались по кухне. Отрезали мне свежего хлеба, подали к нему отварного мяса и масла. Налили в кружку молока. Я с аппетитом поела и отправилась спать. Ночь нам предстоит бурная, а завтра я хочу еще и поработать. На сытый желудок я быстро засыпаю и просыпаюсь уже ночью. В окно заглядывает желтый диск луны. Значит, пора выходить на охоту. Я набрасываю на плечи тот же самый халат, надеваю тапочки и, тихонько ступая, выхожу из комнаты. Усевшись на ту же самую лавочку, я ожидаю Фернанда. «Да, вас действительно не видно», – пугает меня управляющий, появившись из ниоткуда, как чёрт из табакерки. «Когда вы спокойно сидите. А теперь наблюдайте за мной, как в прошлый раз». Я выглядываю с куста и вижу Фернанда. Он что-то показывает мне, но я абсолютно ничего не понимаю. Получается, что Дон Смит не лжет? С надеждой спрашиваю я. Во всяком случае, я вас не увидел. Фернандо пожимает плечами и упрямо добавляет. Но полностью исключать, что Дон Смит знал, что вы здесь, я бы не стал. Ты просто недолюбливаешь его и пытаешься подогнать факты, под удобную для тебя версию. Делаю я вывод, а Фернандо и не отпирается.